Глава 34 Злость и ненависть бешеными собаками вгрызались в мою душу. Я пару раз дернулась, пытаясь вырваться из его рук, а когда не получилось, презрительно выплюнула. «Я ненавижу тебя, Гордеев!» Потом шумом втянула ноздрями воздух, выдохнула и уже более спокойно промямлила. «Ладно, отпусти!» Через несколько секунд он убрал от меня свои руки. Я сделала несколько шагов назад. «Хорошо. Наш развод может длиться вечно. И мой жених будешь ждать, сколько потребуется. А твоя невеста? Она согласится ждать? Насколько я знаю, она очень категорична в этом вопросе». «Жених?» Его рот презрительно скривился. «Пару недель назад ты говорила, что он лишь твой начальник. Тебе ли не знать... Насколько быстро я могу принимать решения, особенно в отношении брака?» – произнесла, не скрывая иронии. «Значит, не учишься на своих ошибках?» «Моей единственной ошибкой был ты, и скоро я это исправлю». «Судя по всему, прошлое Абаянцева тебя не смущает». «Не совсем так». Многозначительная пауза. «Скорее, оно меня вообще не волнует». «Зря». — Стоило бы поинтересоваться, — заявил Антон, нахмурившись. — Может быть, и сама передумала бы выходить за этого долбанутого. — По себе людей не судят. — Даже не смей нас сравнивать, — рыкнул на меня Гордеев. — Это и ни к чему. Глупо сравнивать несравнимое. Я ему хотя бы могу полностью доверять, — выпалила, уверенно вздернув голову. «Какой нужно быть идиоткой, чтобы слепо доверять убийце?» Заорал тот злобно, от отчего я даже вздрогнула. Первым до меня дошло то, что он обозвал меня идиоткой. И, недолго думая, я замахнулась и влепила ему пощечину. Громкий хлопок резанул перепонки. Глаза мужчины вмиг налились кровью. Я на секунду даже испугалась, что Антон ударит меня в ответ. Но он лишь застыл каменным изваянием. «Какой же ты подлый! Как у тебя язык поворачивается так бессовестно наговаривать на человека!» Воскликнула я, в негодовании сжимая кулаки. «Мое мнение о тебе окончательно испортилось! Господи, как же я была права на твой счет!» «Ты!» – зарычал тот, нависая надо мной разъяренным зверем. Его ноздри трепетали, скулы заострились, лицо приобрело хищные очертания. «Ты очень скоро будешь просить прощения за эти слова, я тебе гарантирую!» «Да ни за что!» Усмехнулась, но получилось как-то слишком неуверенно, даже жалко. «Посмотрим!» Выдавил сквозь зубы и продолжил, голосом от которого по спине побежал холодок. «Значит так, у тебя есть время до завтрашнего вечера, чтобы отказаться от этого брака. В противном случае я дам команду адвокату начать дело об опеке». и не вздумай подпускать Абаянцева к ребенку. Ха-ха, очень смешно. Я не шучу. Советую тебе зарубить это себе на носу. Ты больной? Угрожаешь мне?» Взвизгнула я, подпрыгнув на месте. «Ставлю перед фактом», – отрезал тот жестко и отвернулся к автомобилю. «Садись в машину, отвезу домой». Мне отчаянно хотелось возразить. Хотелось послать его к черту. Однако время было не самое подходящее для проявления гордости. Слишком поздно, и я понятия не имею, где мы находимся. Поэтому пришлось подчиниться и, коченея от возмущения, молча сесть в машину. «И на будущее совет!» пробубнил Антон, когда я взялась за ручку, собираясь открыть дверь его автомобиля. «Сначала узнай о прошлом мужчины, за которого собираешься выходить замуж, а потом уже принимай такие решения. «Разберусь без твоих советов», гаркнула, стрельнув в него злющим взглядом. «Ты ошибаешься, если думаешь, что из-за твоих ультиматумов я откажусь от Рената». «Откажешься», кивнул уверенно, всем своим видом демонстрируя превосходство. «Если не хочешь, месяцами оставаться без ребенка». «Такого не будет», «Будет! Смей напомнить, у нас равные права, и при разводе я запрошу совместную опеку, и у суда нет причин не отказывать. Если на то пошло, я уверен, что смогу добиться и полной опеки, поэтому не играй со мной, Ульяна!» От последних слов буквально веяло угрозой, и я не буду отрицать, что напряглась, но ему этого показывать не собиралась. «Подлец!» – выкрикнула я. и, выскочив из его машины, изо всех сил хлопнула дверью. Сердце в груди билось так отчаянно, что временами причиняло боль. Я не понимала, чего Антон добивается, с чего вдруг ополчился против Рената, и уж тем более, с какой радости шантажирует меня с сыном. Я, конечно, не думаю, что он зайдет настолько далеко, да и зачем ему ребенок? Что муженек будет с ним делать? С другой стороны, я знаю, что Гордееву это под силу. С его деньгами и связями можно раздавить кого угодно. Остается только надеяться на Рената. Он обещал помочь. Но и слова Антона не давали покоя. Почему он назвал моего начальника убийцей? Откуда это взялось? Жутко. От одной мысли кожа покрывается мурашками. Все-таки этот негодяй заронил в мою душу сомнения. Необходимо поговорить с Ренатом. завтра же первым делом позвоню ему на утро я чувствовала себя ужасно голова раскалывалась будто от жуткого похмелья видимо всему виною пережитый вчера стресс выпив обезболивающее и немного собравшись я написала начальнику и попросила о встрече хотелось поскорее поговорить с ним до вечера тянуть не было смысла ибо я не знала чего ждать от антона Я не воспринимала его угрозы на сто процентов, но постраховаться все же стоило. «Гордеев против нашего брака! Он угрожает, что заберет у меня Илюшу!» Перешла я сразу к делу, как только села в машину Рената. «Ты понимаешь, что это невозможно? Он ни при каких обстоятельствах не сможет отобрать у тебя ребенка!» Попытался тот успокоить меня. «Да, но он давит на меня!» «Я начинаю переживать!» Пожаловалась, устала опустив глаза. «Я должна быть уверена, что ничего не произойдет, прежде чем мы с тобой распишемся. К тому же он обещает затянуть развод». «Черт!» выругался Абаянсов раздраженно. «Я поговорю с юристами, однако не понимаю, почему вдруг Гордеев начал ставить палки в колеса. Разве он сам не хотел от тебя избавиться?» Последнее прозвучало слишком грубо. И, заметив, что я нахмурилась, Ринат извинился: Прости. Неважно. Отмахнулась я и следом добавила. Антон категорически настроен против тебя. Он твердит о твоем прошлом, нехорошем прошлом. И что именно он говорит? Заметила, как мужчина сразу же помрачнел. Конкретно ничего. Решила почему-то умолчать о страшных обвинениях мужа. Но настоятельно рекомендовал мне узнать об этом у тебя. Есть что-то, что мне следует знать? Спросила, чувствуя нарастающую внутри тревогу. Словно шестое чувство подсказывало, что его ответ будет нехорошим и не понравится мне. Между тем Ренат не спешил отвечать. Его лицо превратилось в седую тучу, глаза стали стеклянными и застыли в одной точке. Я впервые видела его настолько потерянным. Видимо, воспоминания о прошлом причиняли ему немалую боль. Что же такого случилось? Неужели Антон был прав и обвинил его не на пустом месте?»